Создание желаемого любовью. Этот простой метод работает настолько совершенно, что это даже удивительно. Следуйте указаниям по открытию сердца и излучению любви. Представьте то, что вы хотите создать. Увидьте это в уме и почувствуйте эмоциями, как будто вы им уже обладаете. Затем пошлите в эту картинку огромный объем любви. Повторяйте это через день, пока это желание не проявится в вашей физической действительности. Некоторые желания исполняются буквально на следующее утро, иным потребуется больше времени. Но когда вы получите то, что хотели, это будет больше ожидаемого и воистину с любовью. Если мой метод кажется вам слишком простым, я могу усложнить технику, если вам станет от этого легче. Старая история о том, что без труда не вытащишь рыбку из пруда. Это лишь куча мусора, но если вы предпочитаете в это верить, будь по-вашему. В таком случае так оно и будет. Я много лет учил этот урок и рад, что наконец усвоил его».